Глава третья. Это все напоминает рождественские каникулы. «Рождественские каникулы» — американская комедия про приключения семьи Гризволдов на рождественских каникулах. В просторном вестибюле старого особняка раздаются шумные приветствия, эхом отскакивая от полированных мраморных полов к обложкам бестселлеров Пеннингтона, висящих в рамках на стенах. Из окон видны силуэты тех, кто общается на широком деревянном крыльце, обрамляющем дом. Старинные медные канделябры, верно стоящие на посту, сияют мягким светом. 352 хрустали колюстры на потолке сотрясаются от громогласного смеха. Авторы Пеннингтона, спасаясь от ледяного дождя, в промокших пальто заходят внутрь, к ним тянут руки и их заключают в объятия. Я слышу вокруг фразы вроде «Как добрался?» и видела твой пост о том, что ты опоздала на перелёт, бедняжка, и даже Прости, Тебби, но я, правда, не считаю попытки зачать ребенка уважительной причиной для срыва сроков. Повсюду раскрасневшиеся щёки, отчасти от волнения, отчасти потому, что вестибюлю душно и полно народу. А я? Я вся дрожу от предвкушения, или, по крайней мере, мой желудок. Потому что сегодня бесплатный день, и не просто бесплатный, а с корпоративной кредиткой. Когда платят мне буквально за то, чтобы я, создавая иллюзию величия нашего издательства, сводила автора в новый ресторан, на который посматриваю уже несколько месяцев, но куда не могу себе позволить сходить, Я буду разъезжать по городу с автором, делать все для того, чтобы он хорошо провел время обсуждать с ним его свежие идеи, но еще и есть, и, конечно, смотреть достопримечательности. Но потом, опять есть. Я почти ощущаю, как в большом кармане моего пальто, будто сердце стучит серебряная корпоративная кредитка. Она готова к действию, она шепчет «Бесплатно, бесплатно, бесплатно!» В предвкушении этого события я не ела весь день. И ощущаю себя ребенком на Рождество. «Длайла, я здесь!» Визгливый голос заглушает все остальные, и я чувствую, как кто-то пихает меня локтем в бок. Я спотыкаюсь, Жизель, полностью игнорируя меня, машет Делайле Рей, и обнимает ее так, как будто она ее возлюбленный моряк, вернувшийся спустя 10 лет. А прошло всего два дня. Делайла Рей богатая инстаграм-инфлюенсерша с миллионом подписчиков, которые наблюдают за каждым ее шагом и, соответственно, покупают ее книгу, в которой все эти шаги описаны, живет в Нэшвилле. Деятельность продуктов компании Мета, Инстаграм и Фейсбук запрещена на территории Российской Федерации. Жизель — мой босс. Вообще-то, одна из многих моих боссов, но если конкретнее, то она — моя непосредственная начальница. Метр восемьдесят ростом, прямые платиновые волосы. Проведя всего один семестр за границей 10 лет назад, она до сих пор просит всех помолчать, когда разговаривает по мобильнику и говорит, что выжата как лимон на следующее утро после вечеринки. «Выжата, как лимон». В оригинале использованы британские эквиваленты нейтральных слов. «Ах да, и еще она меня ненавидит». Но будем честными, откуда мне было знать в ту первую неделю, что Сэм из отдела контрактов временно расстался с Жизель, когда пригласил меня на свидание? Я тоже тогда была в не слишком постоянных отношениях. Выражаясь языком Жизель, черт меня побери, если я от этого получила удовольствие». Не очень приятно, когда тебя используют в качестве приманки для ревнивой бывшей, которая случайно оказывается твоей новой и невероятно злопамятной начальницей. Как бы то ни было, по прошествии двух лет, несмотря на то, что мы все взрослые, она до сих пор меня не простила. Жизель и Делайла Рей сцепились в утомительном приветствии, таком, когда игнорируешь всех вокруг и разговариваешь в полный голос, и занимают столько места, что мне трудно разглядеть нового гостя, вошедшего с улицы следом за ними. Я оживляюсь при виде красного вязаного свитера и встаю на цыпочки, чтобы подтвердить свою догадку. И действительно, из-за спин девушек появляется Освальд. Он растерянно оглядывается. Более того, кажется, думает сбежать. О, нет. Я тут же подскакиваю к нему. «Освальд, я так рада, что ты смог приехать!» Говорю я, сокращая дистанцию между нами, хватая его за руку и крепко жму ее отчасти в знак приветствия, отчасти для того, чтобы предотвратить его побег. «Гляньте-ка!» Я рассматриваю толстый красный воротник вокруг его шеи. «Подарок от благоверной?» Его огромные глаза моргают за стеклами круглых очков, пытаясь сосредоточиться на мне. «Бедный Освальд!» Гений словесности, настоящий знаток своего дела, он безнадежен в том, что касается продаж и общения с людьми. «Ты про мой свитер?» — наконец спрашивает он, с сомнением оглядывая себя. «Ну, да». Я терпеливо улыбаюсь. «В отель заселился?» Еще одна длинная пауза, наконец кивок. «Чудесно!» — я улыбаюсь шире. «Чудесно!» Очевидно, следующие сутки пройдут как по маслу. Я перевожу тему. Мне жаль, что твоя жена не смогла приехать. Чем она будет заниматься на выходных? Надеюсь, чем-нибудь интересным? За этим следует мучительная пауза, почти такая же длинная, как многостраничное описание листопадных деревьев в книгах Освальда. Читать. И? Я ободряюще киваю в ожидании большего. Освальд моргает, и я понимаю, что история подошла к концу. Ну, хватит болтать. Пришло время развлекаться. К тому же в этой ситуации есть существенный плюс, напоминаю я себе. Преимущество того, что я работаю с Освальдом, а не, например, с Делайлой Рей, заключается в том, что он прежде всего послушный. Он настолько пассивен, что мне приходится умолять его выразить свое мнение по поводу маркетинговых стратегий и дизайна обложек. Я всегда осторожно редактирую его книги. В которых поднимаются темы вроде «Действительно ли пестре или риопе лучший способ украсить границы вашего лесного сада?» Потому что этот мастер садоводства с удивительно большим количеством подписчиков в соцсетях, которые следят за каждым его растительным движением, принимает всерьез все мои замечания и полностью переворачивает свой мир, лишь бы согласиться со мной. Хотя я, чтобы вы знали, могу загубить даже суккуленты. На самом деле редактор обладает опасной властью, По щелчку моих пальцев Освальд сделает темой своей следующей книги «Бетонные сады. Путь будущего». Но сегодня я собираюсь использовать свою власть по полной. «Итак, наш план на день», — говорю я, копаясь в сумке в поисках ключей. Я нашла в центре милое бестро, в котором уже зарезервировала нам столик. Я подумала, мы можем начать с чашечки кофе и бранча, а дальше как пойдет. Ты любишь рыбу? Я слышала их камбала, фаршированная креветками, это нечто. «У меня аллергия». Вклинивается Освальд, и, похоже, его настолько удивляет собственный ответ, что он тут же закрывает рот. «Аллергия!» — растерянно повторяю я и вижу, что Освальд начинает краснеть. «Ничего страшного, я с лёгкостью перестраиваюсь. Все в порядке, в полном порядке. У них есть много других блюд, я уверена». «Я не смогу там есть!» Снова перебивает меня Освальд и опять захлопывает рот. «А...» Учитывая, что этот мужчина настолько инертен, что однажды попросил меня не переживать из-за аванса за следующую книгу, тут немедленно вмешался его агент и стал отрицать все, что Освальд сказал, должна признать, я немного удивлена такой реакцией. Когда-то я видела интервью Освальда на утреннем шоу, в ходе которого ведущий по ошибке взял сценарий выпуска следующей недели и полчаса расспрашивал его о книге под названием «Дилемма убийства». Поправил для его Освальд? Нет, он продолжил сидеть с пылающими ушами, отзываться на имя Скиппи-Джи и едва слышно отвечать, что собирается делать после того, как 30 лет провёл за решеткой. «Да ради всего святого!» На удаляющейся линии роста волос Освальда появляются капли пота. «Не проблема, Освальд!» Как можно более успокаивающим тоном говорю я, положив руку ему на плечо. «Мы сходим куда захочешь, куда угодно, это же твой день!» У меня урчит в животе. «Куда угодно, оси, пока мой живот еще не привлек всеобщее внимание своим бурчанием». Но, к моему удивлению, он качает головой. «Ну же!» — я ободряюще киваю. «Просто назови место, мы пойдем куда угодно». Наконец он отвечает. «Настолько тихо, что мне приходится наклониться, но все же. Я хмурюсь, не понимая, верно ли я расслышала». «Что, прости?» Я почти прижала ухо к его губам. Его дыхание щекочет мне кожу, и он шепчет. «Я пощусь". Я отстраняюсь и смотрю ему в глаза. «У тебя пост, ну... Я начинаю лихорадочно соображать. «Ничего, вообще-то это отлично, Освальд, правда, отлично, ты молодец». Я собираюсь добавить что-то вроде «Мы можем сходить туда, и ты расскажешь мне о своей новой идеи за бокалом воды», Пока я буду пробовать шампанское, куриный гамбо, карфиену и тирамису. Гамбо — густой суп, популярный в штате Луизиана и по консистенции напоминающий рагу. Как вдруг ощущаю у себя за спиной чьё-то присутствие. И оборачиваюсь. За мной, вытянув руки вдоль тела, стоит Уильям Пеннингтон, который явно готов вмешаться в наш разговор. Я не знаю, как давно он здесь, но во время образовавшейся паузы он делает шаг вперёд и протягивает руку. Мистер Мейкерс, приятно познакомиться. Я Уильям Пеннингтон, новый издатель импринта Пеннингтон Пен и заместитель директора. Освальд озадаченно смотрит на высокого мужчину и неуверенно протягивает ему руку. А что случилось с Гарри? спрашивает он. Вы построили план на день? интересуется Уильям так, будто не услышал вопроса. Освальд моргает и смотрит на меня. Да, воодушевлённо вклиниваюсь я. Мы собираемся Но мне на ум не приходит ничего, кроме бискотти. Итальянское миндальное печенье. И маникотти. Паста в виде широких трубочек. И латы с пенкой в форме листка. В ресторане счет в котором был бы равен моей недельной зарплате. И все бесплатно. Я вижу, что Уильям выжидающий на меня смотрит. «Ну же, Сав, ты же все спланировала. У тебя помимо еды есть много планов. Думай, что было в списке?» Сходить на бранч в Бучер Энд побродить по Парнасусу и букшопу ради книг, пообедать в Марго, быстренько выпить вот табои и послушать Трейса Грина на открытии КБА. Вот это меня особенно воодушевляет. Я имею в виду Трейса Грина. Я обожаю его с колледжа. Более того, именно благодаря ему я начала писать. Я тогда в очередной раз рассталась с Феррисом и читала одну из книг Грина, и меня затянуло. затянуло. Я прочла 24 его романа за два месяца, а следующие три провела в унынии, мечтая о новом. Все думали, что я страдаю из-за Ферриса. Но это было не так, не в тот раз. То есть расставание, разумеется, далось мне нелегко, но оно разбило мне сердце не так сильно, как осознание того, что у меня не осталось непрочитанных книг Грина. Мне нужно было ждать целых девять месяцев до следующего релиза, и это было невыносимо. В конце концов, что произошло с Кларой в «Женщине в поезде»? Сможет ли она в итоге выбраться из того люка? Эти романы оказали такое влияние на мою жизнь, что я пошла в секретариат, положила одну из книг Грина на стол перед методистом и заявила, что хочу перевестись на другой факультет. Я больше не собиралась становиться медсестрой. Моя жизнь начала вращаться вокруг слов. С помощью них совершенно незнакомый человек утешил меня, помог забыть о проблемах, пусть и на время, но ровно столько мне потребовалось, чтобы сделать передышку, и посредством ненавязчивых, воодушевляющих посылов, красной нитью проходящих через его динамичные романы, показал мне, что значит следовать за своей мечтой, отправляться в приключения, дерзать. Слова на бумаге стали моей страстью, и с того момента я знала, что дарить кому-то эти приключения, жизнь, радость, надежду, целый мир это невероятная честь. Писать романы, да и вообще играть любую роль в создании книг значит обладать суперсилой. Лекюремало! Белка летяга. Вижу Жизель в другом конце помещения, победоносно сцепившись с Делайлой костлявыми пальцами. Я не видела ее такой счастливой с тех пор, как Трину из бухгалтерии уволили, и на парковке освободилось ее место. «После него в Парнасусе хотят обсудить твою воскресную автограф-сессию, а потом, если ты не против, я забронировала фантастический сеанс маникюра и педикюра в пейнтбоксе». «Мистер Мейкерс, Уильям снова привлекает мое внимание, и хотя он улыбается Освальду, я вижу в его мельком брошенном взгляде стальной проблеск. Вы же прилетели из Невады?» Освальд смотрит на Пеннингтона так, будто это вопрос с подвохом. «Да», — неуверенно отвечает он. «И собираетесь улететь завтра?» Небольшой второй подбородок Освальда трясется, а взгляд мечется от Уильяма ко мне, будто он пытается понять, где ловушка. Наконец он едва заметно кивает. «Ну, мы в не хотели бы, чтобы ваши усилия не прошли даром, и вы с пользой провели здесь время», — продолжает Уильям. Так что, пожалуйста, скажите, чем бы вы хотели заняться перед вечерним банкетом? Предыдущая долгая пауза выглядит мгновением по сравнению с той, которая наступает сейчас, и мы, кажется, целую вечность наблюдаем за размышлениями Освальда. Его влажные голубые глаза осматривают вестибюль так, будто это самый глубокий вопрос, который ему сегодня задали, и я начинаю беспокоиться. Что он скажет? Я могла бы предсказать ответ любого другого человека, но Освальд для меня загадка. Никогда не знаешь, что он выдаст. Ладно, это не страшно. В нашей ситуации все еще остаются плюсы. У меня есть кредитка компании, я проведу выходной, показывая Освальду город. И, если позволите заметить, выгляжу я довольно стильно. На мне темно бордовый кардиган, белая блузка, черные колготки и модная серая юбка, чей подол разлетается достаточно, чтобы показать, что я не скучна, но профессионально. Этот наряд я надела в честь победы, которую одержу, когда отправлю рукопись и бесплатного выходного. Мне пришлось постараться, чтобы влезть в эти вещи, но даже Оливия утром сделала мне комплимент, а это дорогого стоит. Я, кажется, у вас тут есть флоатинг. Мои мысли останавливаются. Краем глаза я вижу, как один из темных локонов, которые я так тщательно завела с утра, начинает раскручиваться. Что Освальд сказал? Уильям хмурится. Простите, я не понимаю, о чем вы. Объясните, пожалуйста. Вы хотите поплавать? флоат Наконец произносит Освальд и моргает, глядя на меня. Секунду я смотрю на него, переваривая услышанное. «Флоут-спот. Из тысяч прекрасных вещей, которыми мы могли бы заняться, он хочет сходить во флоут-спот». Это новейшая в нашем городе камера сенсорной депривации с соленой водой. Там нужно раздеться, втиснуться в крошечную капсулу и, что хуже всего, закрыть дверцу. И все. Несколько месяцев назад в отпуске Лайла познакомила меня с этим странным занятием. Она спросила, не хочу ли я пойти с ней, и я согласилась, решив, что мы проведем время в нормальном спа, ну, не знаю, с расслабляющей музыкой, розовым лаком для ногтей и массажем ног. Где же я оказалась вместо этого? В холодной комнате, где в колючем халате ждала своей очереди, чтобы пройти в капсулу для инопланетянских родов. Я отчетливо помню ужасающий плакат на противоположной стене, на котором жирным красным шрифтом было написано «Длительная сенсорная депривация может привести к повышенной тревожности, галлюцинациям, странным мыслям, временной потере чувствительности и депрессии». К вашему сведению, они забыли добавить в список Тышноту! Хуже идеи, по-моему, не придумаешь. Великолепная идея. Я поворачиваюсь и вижу, что Уильям Пеннингтон широко улыбается. Мало что так расслабляет после долгого перелета. Я уверен, мисс Кейт с удовольствием к вам присоединится. Правда, Саванна? Он выжидающе смотрит на меня. ждет моего ответа, ждет, что я скажу «О, это же мечта!» Пока Жизель с Делайлой Рей неподалеку от нас оправдывают необходимость купить одинаковые сумочки Тори Берч, чтобы носить в них все свои закладки. Я не собираюсь это делать. «Вот и все. Я отвезу Освальда в его безумную камеру, если он захочет, и пока он будет три часа наслаждаться тишиной, посижу в вестибюле с хот-догом заправки. О, пока он там, я могла бы даже улизнуть обратно в офис, взять рукопись и поработать. Если повезет, отправлю ее Клэр Донован еще до вечернего банкета. Но под взглядом холодных голубых глаз Уильяма мои планы с пшиком испаряются». Я чувствую себя обнаженной, будто все мои мысли написаны у меня на лбу. Откуда-то он знает, о чем я думаю. Судя по слегка поджатым губам и морщине между бровями, он знает, и как босс переживает. Я снова слышу у себя в голове. Редакторы, а вы на этих выходных делаете все, что потребуется, чтобы ваши авторы остались довольны. Всё, что потребуется. Меня охватывает холод, и температура воздуха падает на 10 градусов в этой нависшей, надо мной зловещей тени. Я не поем, не попробую без бискотти, в эндроуст и даже не послушаю Трейса Грина. Нет, вместо этого я буду лежать в дурацкой капсуле. Я поворачиваюсь к Освальду и сдавленным голосом говорю. «Замечательная идея, Освальд. Мне уже не терпится туда попасть». «Трейс Грин!» — слышу я голос Жизель, чей обколотый бутоксом лоб тщетно пытается нахмуриться. «Да, наверное, мы сможем пойти его послушать, но это может совпасть с нашим педикюром. Это он написал «Янтарные воды»?» «Приливы», — с досадой бормочу я. «Янтарные приливы!» «Что ж, значит, решено». Пока моя начальница будет полировать свои и без того идеальные ноготки и, листая каталог на сайте J.Crew, в полухо слушать, как один из моих любимых авторов делится впечатляющими и еще никому неизвестными историями, я буду голодать в едва тёплой воде, в темноте, с галлюцинациями. Я поднимаю взгляд и осознаю, что на меня смотрит Уильям Пеннингтон. Однако теперь это уже не так страшно. Итак, ты поклонница Грина, спрашивает он. Я напрягаюсь. Грин пишет не то, чтобы интеллектуальную прозу. Его книги выбирают, когда хотят не спать до утра, игнорировать родных и друзей и взять больничный на пару дней ради лучшего литературного приключения в жизни. А, говорю я, пожимая плечами. Кажется, что-то читала несколько лет назад. Сейчас я скорее фанатка Чосера. английский поэт XIV века, которого часто называют отцом английской литературы. За этим следует длинная пауза. «Чосера», — повторяет Уильям. У него дергаются губы. Он что, пытается не улыбнуться? «Да», — отвечаю я на миллиметр, приподнимая подбородок. «Я обожаю Чосера, он...» Я ищу в памяти слово «дня», которое недавно выучила как раз для такого случая. «Фантасмагоричный». Я взмахиваю рукой. Я могу часами читать его рассказы? Можете мне не верить, но губы Уильяма снова дергаются. В самом деле? И какой же твой любимый? Черт, Саванна, смотри, что ты наделала! Но я знаю ответ. Я читала Чосера по английской литературе на первом курсе. Отрывки уж точно. По крайней мере, то, что смогла разобрать среди на орденских пирах он восседал и благородных рыцарей. Отрывок из общего пролога кентерберийских рассказов в переводе Кашкина. «Так какие рассказы? Какие же рассказы?» «Наконец, будто благословенная голубка с неба, на меня снисходит название, и я хватаюсь за него». «Ну, если нужно выбрать, я бы назвала рассказ Мельника. У него отличный посыл». Рабочая хмурость Уильяма, видимо, окончательно проиграла битву веселью, потому что его дергающиеся губы растягиваются в улыбке». «Фаблио, пьяного мельника о плотнике и двух мужчинах, которые хотят переспать с его женой, ты про этот посыл?» «Фаблио, жанр французской литературы XII-XIV веков, небольшие развлекательно-поучительные новеллы в стихах». «Мгновение мы смотрим друг другу в глаза. Он ждет ответа. «Да!» — говорю я, изо всех сил пытаясь не скрипеть зубами. «Да, про этот. Захватывающий рассказ. Разумеется, у меня есть и другие увлечения, например, книги о...» Мой взгляд устремляется к Освальду. «Ландшафтном дизайне». «Разумеется». Уильям, посмотрев на Освальда, выставляет руку в его сторону. «Ландшафтный дизайн. Итак, чосер и ландшафтный дизайн. У тебя наверняка внушительных размеров двор, чтобы заниматься садоводством». «Сейчас нет», — увиливаю от ответа я. Но у меня на окне стоит очень даже привлекательный ящик с цветами и птицами, которые свили гнездо на умерших в прошлом году фиалках». «Ах да, я видел необычные варианты, это целое искусство». Но, несмотря на вежливые слова, вокруг глаз Уильяма собираются морщинки, и его взгляд становится откровенно веселым. «Хвалю твои старания по саморазвитию, хотя жаль, я ведь сам, можно сказать, поклонник Грина, был бы не против встретить единомышленника». Я вижу вызов в его глазах. Он ждет, что я сломаюсь. Теперь моя очередь, подобно Освальду, опасаться ловушек в разговоре. Как назывался его прошлогодний роман? Уильям хмурится, будто размышляя вслух и пытаясь вспомнить название. «Опасные игры?» «Ложь. Книга называется «Опасная ложь», и он об этом знает. Я прищуриваюсь. Не исключено, что эта проверка и Уильям Пеннингтон ещё более несерпим злодеянием коммерческой прозы, чем его мать. В конце концов, его наняли в качестве палача. Он должен спасать Пеннингтона и принимать трудные решения. Я одна из новеньких, которые проработали в компании меньше всего, остальных уже сократили. Сначала он увидел, как я Тайком принесла на работу любовный роман, теперь, возможно, собирает последние улики перед казнью, играет роль хорошего копа. прежде чем захлопнет дверь тюремной камеры. «Ладно», — громко произношу я. «У нас впереди длинный день, Освальд, пора выдвигаться». В секунду Уильям наблюдает за мной, будто пытается понять, продолжать разговор или нет, но затем моргает, и выражение его лица становится нейтральным. Он переключает свое внимание на Освальда. «Вечером буду ждать вашего рассказа о том, как все прошло», — говорит он и напоследок жмет руку мистеру Мейкерсу. Мы с Освальдом успеваем сделать несколько шагов к двери, как вдруг Уильям добавляет... Ах да, Саванна. Я замираю и оборачиваюсь. Мне будет особенно любопытно услышать твое мнение по поводу капсулы. Обязательно со мной поделись. Возможно, наше издательство захочет добавить эту процедуру в список оздоровительных услуг. Ну вот опять. В его деловом взгляде мелькает искорка. И если бы я не знала его, то могла бы подумать, что он берет меня на слабо. Я натягиваю на лицо улыбку, отчасти потому, что отказываюсь признавать, что мой босс и сын директора может брать меня на слабо, а отчасти потому, что сама мысль о капсулах сенсорной депривации в списке оздоровительных услуг издательства настолько отвратительна, что почти вызывает у меня тошноту. Конечно, с радостью поделюсь. Спустя восемь долгих часов мои волосы в тугом пучке на макушке так и не высохли и не распутались. И это не милый пучок, не такой, который носят вместе с мешковатым свитером, балетками и стаканчиком кофе в руке. Другой. Из разряда «меня заперли в маленькой мокрой норе, где я целую вечность смотрела в бездну». И, чтобы вы знали, нет, я так и не расслабилась. Ни на долю секунды. Почти весь сеанс я провела в размышлениях о своей рукописи. И чем напряженнее я о ней думала, тем сильнее мне хотелось забрать ее из тайника. а чем сильнее мне хотелось ее забрать, тем больше я волновалась, успею ли я ее отправить. А если сегодняшний банкет закончится только после полуночи? Что, если все перевозбудятся и будут бесконечно долго болтать, а мне придется играть роль хорошей хозяйки? Что, если после банкета Освальд захочет обсудить свой новый проект, и я окажусь в ловушке с человеком, чья достигла уровня Владимира Набокова и до рассвета буду проводить с ним мозговой штурм, пока он лихорадочно стучит по клавиатуре. И самое главное, что, если я никогда не выберусь из этой капсулы? Я выбралась оттуда. Приехала с Освальдом на банкет, еда на котором была вкуснее, чем все, что я когда-либо ела. Отвезла его в отель и напоследок подбодрила перед завтрашней автограф-сессией, потому что выглядел он так, будто от одной мысли о предстоящем хаосе ему снова требовался сеанс в капсуле сенсорной депривации. И мне удалось прокрасться обратно в Пеннингтон до того, как здание закрыли на ночь. Пока внизу брицает фарфор, я преодолеваю последний лестничный пролет и иду по коридору. На этот раз скрываться нет смысла. В издательстве остались только сотрудники кейтринга, которые убирают то, что осталось от приветственного банкета, и Робби, давний вахтёр Пеннингтона, который пылесосит где-то на втором этаже. Успокоенная гулом внизу, я открываю дверь в комнату сигналов и уверенно захожу внутрь. Там темнее, чем обычно, и я дергаю за цепочки, освещая себе путь, пока не дохожу до металлического шкафа на другом конце комнаты. Нырнув внутрь, открываю дверь. Через витраж светит месяц, который будто пристроился на остром желтом клюве воробья. Я улыбаюсь и выдыхаю впервые за день. Мой желудок приятно полон. Освальд благополучно сидит у себя в номере. И теперь в полодиннадцатого вечера у меня осталось полтора часа, чтобы отправить рукопись. Я вымотана. но, наконец-то, готова ее отпустить. Я сжимаю пальцы вокруг цепочки, включающей свет, и печально смотрю на пол. И замираю. Прищуриваюсь. Мое сердце начинает колотиться о ребра и я тяну за цепочку. Небольшую комнатку заливает свет и подтверждает мое предположение. В центре персидского ковра лежит моя рукопись, листы которой больше не торчат, как попало, и уголки не помяты. Нет. Моя рукопись сложена аккуратной стопочкой, посередине перевязана резинкой, и, что хуже всего, на ней что-то написано жирными черными чернилами. Десятки свежих слов на полях. Чужих слов».